«Ну, кто ж такого, как я, пожалеет?» «Ась, жаль вам теперь меня, сударь. Аль нет?» «Говори, сударь, жаль, аль нет?» хе, -хе, -хе, -хе, -хе. Он хотел было налить, но уже ничего не было. Полуштов был пустой. «Да чего тебя жалеть-то?» — крикнул хозяин, очутившийся опять под лених.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 что ни единый из сих сам не считал себя достойным всего, И прострет к нам рутся свои, и мы припадем и заплачем, и все поймем, тогда все поймем, и все поймут, и Катерина Ивановна, и она поймет. Господи, да приедет царствие Твое!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 «Где же деньги?» — кричала она. «О, Господи! Неужели же он все пропил? Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!» И вдруг в бешенстве она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за ней на коленках. «И это мне в наслаждение!»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 «Вон!» Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые, смеющиеся головы с папиросками и трубками в ермолках. Виднялись фигуры в халатах и совершенно на распашку в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках.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 Но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел ото всех, как черепаха, в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанное ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся.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 Она же и разбудила его теперь. «Вставай! Чего спишь?» — закричала она над ним. «В десятый час! Я тебе чай принесла! Хочешь чайку-то? Поди отощал!» Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. «Чай-то от хозяйки, что ли?» — спросил он медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе. Како от хозяйки? Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник со спитым уже чаем и положила два желтых кусочка сахару. Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, сказал он, пошарив в кармане, он так и спал одетый, и вытащив горсточку меди. Сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасные хоть колбасы немного, подешевле.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 «Страшно уж очень. За Сайкой-то ходить или нет?» «Как хочешь». «Да, забыла. К тебе вчера письмо без тебя пришло». «Письмо? Ко мне? От кого?» «От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала». «Отдашь, что ли?» «Так неси же! Ради бога, неси!» Закричал весь в волнении Раскольников. «Господи!» Через минуту явилось письмо. Так и есть, от матери, из Эрской губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем. Но теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце. «Настасью, удирать ради бога! Вот твои три копейки!»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 Она даже мне не писала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все привратно, во всем ее же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена.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 А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме, в ответ на твое, полученное мною два месяца назад. И о чем писать? Сама я была в отчаянии. Правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив. Огорчен и возмущен. Да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещал. А наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь тогда, как в душе такое горе, я не могла.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 Письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтобы отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое по отъезде Дунечки осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она с самым пылким образом и с полным негодованием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 Но Марфа Петровна уж такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на главного виновника. Так что мне его даже и жаль. Слишком уж строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась.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 Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написал, потому что я забыла настоящее выражение, я помню одну только мысль, и кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а, очевидно, проговорившись в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить. Но мне все-таки показалось это немного как бы резко,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 или даже тридцать пришлю. Прислал бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные, хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно сам вызвался на свой счет доставить нашу поклажу и большой сундук, как-то у него там через знакомых.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 До железной дороги от нас всего только 90 верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком. А там мы с Дунечкой преблагополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не двадцать а, наверное, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно. Два листа кругом описала, и места уже больше не остается.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 Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез. Но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал. Долго думал.